Я снова включился и обнаружил, что неактивен, но постепенно перехожу в фазу пробуждения. Я был взбудоражен, но все системы показывали ноль, и я совершенно не представлял, почему. Пришлось просмотреть персональные логи. Ах, да, точно. Я не должен был просыпаться. Я надеялся, что они не сглупят и будут слишком мягкосердечными, чтобы меня убить. Вы наверняка заметили, что я приставил пистолет. Не к голове. Убивать себя я вовсе не хотел, но что-то надо было сделать. Можно было вывести себя из строя как-нибудь иначе. Но посмотрим правде в глаза. Я не хотел просто сидеть и слушать, как они себя уговаривают, что другого выхода нет. Запустилась диагностика и сообщила, что боевой модуль удален. На секунду я даже не поверил. Я открыл канал службы безопасности и подключился к камере в медотсеке. Я лежал на операционном столе без брони, на мне только остатки скафандра. Вокруг столпились люди, образ, как из ночного кошмара, но плечо, рука и бедро на месте. Так что в своем боксе я точно побывал. Отмотав запись назад, я просмотрел, как Пинли и Оверс с помощью хирургического набора а л о в к о удаляют боевой модуль из моего затылка – Я так обрадовался, что дважды проиграл запись, после чего запустил диагностику. Логи были чисты. Ничего, кроме имеющегося на тот момент, когда я шагнул в жилмодуль Дельты. Мои клиенты – с а м ы е лучшее. И тут включился слух. «Я обездвижил его через сеть жилмодуля», – сказал Гуратин. «Ха! Но это многое объясняло». Систему безопасности по-прежнему контролирую я, так что я приказал ей заблокировать жилмодулю доступ в этот канал и запустить мою программу для чрезвычайных ситуаций. Я встроил эту функцию в систему, чтобы в случае надобности подменить час-другой т ь аудио и видеозаписи, которые непрерывно вела сеть фоновым шумом жилой станции. Для любого, кто слушает нас по сети сейчас или воспроизведет запись позже, все будет звучать так, словно вся группа вдруг резко умолкла. Слова г у р а т и н а видимо, стали сюрпризом для остальных, потому что послышались возмущенные возгласы, в основном от Ратти, Валеску и Арады. «Он не опасен», — поспешила сказать п и н л и Его выстрел остановил загрузку обновления, а несколько фрагментов инородного программного кода, которые успели скопироваться... — Я кину в диагностику, потому что... — начала Оверс. Я слышал их и рядом, и через канал службы безопасности, и потому переключился на видеопоток с камер. Мензах подняла руку, призывая всех успокоиться. — Гуратин, что-то не так? — спросила она. — Пока он был отключен, — ответил тот, — через сеть жилмодуля я получил доступ к его внутренней системе и некоторым логам, Хотелось разобраться с кое-какими странностями, которые я иногда замечал в сети. Он жестом указал на меня. Этот автостраж уже давно не управляем, его модуль контроля взломан. В сериалах с развлекательных каналов такие моменты говорят «вот дерьмо». Через камеры безопасности я видел, как все растерялись, но тревогу пока не забили, еще нет. «Пинли». которая только что явно покопалась в моей локальной системе, скрестила руки на груди, на ее лице читалось сомнение. «Мне трудно в это поверить». Она не добавила «а ты просто кретин», но в тоне это слышалось. Ей не нравилось, когда кто-то сомневался в ее компетентности. «Он больше не подчиняется нашим приказам. Мы не контролируем его действия», – раздраженно сказал Гуратин. Ему тоже не нравилось, когда кто-то сомневался в его компетентности, но проявлял он это иначе. Я показал свой анализ Валеску, и он согласен. На мгновение я почувствовал, что меня предали, хотя это глупо. Валеску мой клиент, я спас ему жизнь, потому что такова моя работа, а не потому, что он мне нравится. Но тут Валеску вдруг сказал, «Я с тобой не согласен». «Значит, модуль контроля все-таки работает?» – спросила Минзах, нахмурившись. «Нет, модуль точно взломан», – объяснил Валеску. «Когда его не атакуют здоровенные зверюги, он ведет себя довольно спокойно. Связь модуля контроля с остальной системой автостража частично разорвана. Модуль передает команды, но не может заставить их выполнять и контролировать поведение, а также не может его наказать». Но я считаю раз автостраж защищал нас заботился о нас хотя давно уже бесконтролен это дает нам еще больше оснований ему доверять ладно все-таки он мне нравится с самого с прибытия э к с п е д и ц и я столкнулась с с аботажем напирал гуатин р отчет о рисках неполный на картах отсутствуют целые куски автостраж наверняка часть Этого саботажа он работает на компанию, а она, по каким-то причинам, не хочет, чтобы мы исследовали планету. Именно это, видимо, и случилось с Дельтой. Несомненно, происходит что-то странное, – вставил Ратти, дождавшись подходящего момента. У Дельты, согласно их спецификации, должно быть только три автостража, новых жилмодуля мы наткнулись, на пятерых, кто-то устраивает диверсии. «Но я не думаю, что в этом замешан наш автостраж», — последний высказалась Бхарадвадж. а «Валеску и Ратти правы. Если бы компания отдала автостражу приказ убить нас, мы бы уже были покойниками». «Он же сам рассказал об его модуле. Сам просил себя убить», — взвеленилась Оверс. «С чего бы ему так поступать? Если он хотел нам навредить». «Она мне тоже нравилась». И хотя встревать в их разговоры мне хотелось меньше всего, пришло время высказаться. Наблюдая за ними через камеру безопасности, я не открывал глаза, потому что так было проще. «Компания не пытается вас убить», — выдавил из себя я. Они растерялись. Гуратин начал что-то мямлять, но Пин Ли шикнула на него. Мензах шагнула вперед, встревоженно глядя на меня. Теперь она стояла ближе всех, а Гуратины и остальные расположились полукругом у нее за спиной. б а х а р а д в а ч сидела в кресле чуть поодаль. «Откуда ты знаешь?» — спросила Мензах. «Даже через камеру мне было непросто. Я попробовал притвориться, что лежу в своем боксе. Если бы компания хотела вас убить, она бы отравила вашу еду». или воздух через систему переработки, компания предпочла бы имитировать несчастный случай. Только тут до них дошло, насколько просто для компании устроить диверсию в системе жизнеобеспечения. «Но это, конечно же...» – начал р а т и Выражение лица г у р а т и н а посуровило. «Этот а в т о с т р а ш уже убивал людей, которых обязан был защищать. Он убил 57 рабочих на руднике». «Помните, я говорил, что хакнул модуль контроля, но так и не стал серийным убийцей. Это не совсем так. Просто я уже был убийцей». Объясняться не хотелось. Но надо было. «Я взломал модуль контроля не ради того, чтобы убивать клиентов», — сказал я. «Его закоротило, потому что тупая компания закупает только с а м ы е д е ш е в ы е к о м п л е к т у ю щ и е Когда модуль вышел из строя, я потерял контроль над системами». И убил людей. Компания починила меня и установила новый модуль контроля. И я взломал его, чтобы такого больше не повторилось. Мне кажется, так все и было. Наверняка я знаю одно. Когда я взломал модуль, такого больше не повторялось. Так вся история звучит лучше. А я смотрю, достаточно сериалов. И знаю, как должны звучать подобные истории. Валеску это огорчило. Он слегка дернул плечами. Судя по личным логам автостража, которые в ы т а щ и л Гуратин это, похоже на правду. Гуратин нетерпеливо развернулся к нему. Логи подтверждают лишь то, что автостраж верит в правдивость этого рассказа. Бхарадвадж а вздохнула. И все же я сижу здесь живая. На сей раз тишина была недоброй. По сети я видел, как неуверенно заерзала пенли и переглянулась с оверс и арадой. р а т и потер лицо, затем Минзах тихо спросила. «Автостраж, у тебя есть имя?» «Я не очень понял, чего она хочет». «Нет». «Он называет себя киллербот», — сказал Гуратин. Я открыл глаза и посмотрел на него. Не смог себя перебороть. По их выражениям я понял, что все мои чувства отразились на лице, а я это ненавижу. «Это лично, — е пробормотал я». На этот раз пауза затянулась. Через некоторое время Валеску сказал. «Гуратин, ты хотел знать, как он проводит время? и м е н н о это ты и искал в логах? Расскажи остальным». м и н з а х подняла брови. И? С тех пор, как мы приземлились, он скачал 700 часов развлекательных программ. В основном сериалы. Какой-то сериал под названием «Лунный заповедник». Он покачал головой, словно не веря собственным ушам. Вероятно, он использовал их, чтобы шифровать данные для компании. Не мог же он все это посмотреть, мы бы заметили. Я фыркнул, он меня недооценил. Это тот сериал, где адвокат ш а к о л о н и и убил руководителя службы терраформирования, который был донором органов для ее ребенка? Я не сумел собой совладать и встрял. Она его не убивала. Это наглое вранье. Ратти повернулся к Минзах. Он и правда это посмотрел. На ее лице отразился живейший интерес, а Пин Ли спросила. «Ну как ты взломал модуль контроля?» «Все оборудование компании одинаковое». «Однажды я получил обновление, включающее все спецификации систем компании. Я торчал у себя в отсеке, и когда мне нечем было заняться, копался в кодах модуля контроля». Гуратин, похоже, остался при своем мнении, но промолчал. Я решил, что прибавить ему нечего, так что теперь моя очередь. «Вы ошибаетесь», — сказал я. «Система жилмодуля позволила вам прочитать мой журнал, позволила выяснить про взломанный модуль». «Намеренно. Это часть диверсии. Она хочет, чтобы вы перестали мне доверять, потому что я пытаюсь сохранить вам жизнь». «Мы не можем тебе доверять», — сказал Гуратин. «Нужно тебя обездвижить». «Мысль интересная, только есть одно «но». Ничего не выйдет. Почему это?» Я скатился со стола, схватил Гуратина за горло и прижал к стене быстро, слишком быстро, чтобы он спел среагировать. Я дал им секунду, чтобы оценили случившееся, и охнули в а л е с к у испуганно икнул. — Потому что сеть жилмоделя вам наврала, сказав, что я обездвижен, — заявил я. Гуратин побагровил, но не в той степени, в какой это произошло бы, если бы я надавил. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Мензах спокойным и ровным голосом попросил, а было бы неплохо, если бы ты опустил Гуратина. Она и впрямь хороший командир. Обязательно взломаю ее файл и запишу это туда. Если бы она разозлилась, заорала, позволила остальным запаниковать, то даже не знаю, что произошло бы. Вы мне не нравитесь, сказал я Гуратину, но мне нравятся остальные, а по какой-то неизвестной мне причине вы нравитесь им. Потом я его опустил и сделал шаг назад. Оверс... подошла к Гуратину, а Валеску схватил его за плечо, но Гуратин отмахнулся. Я даже не оставил следа на его шее. Я по-прежнему наблюдал за ними через камеру. Это проще, чем смотреть напрямую. Мой скафандр был разорван, и кое-какие органические и неорганические части торчали наружу. Я этого терпеть не могу. Они так и стояли, не шевелясь, оцепенев от шока. Затем м и н з а х резко вдохнула и спросила. а а в т о с т р а ш «Ты можешь запретить жилмодулю доступ к записям камер безопасности из этой комнаты?» Я уставился на стену прямо над ее головой. Когда Гуратин сказал, что знает про взломанный модуль контроля, я уже это сделал, а потом удалил ту часть записи, где он это говорит. Аудио и видеоданные с камер передаются в сеть жилмодуля с и с е к у н д н о й задержкой. хорошо. Кивнула Минзах. Она пыталась наладить зрительный контакт, но сейчас я был на это не способен. Без модуля контроля ты не обязан выполнять наши или чьи-либо еще приказы, но так продолжалось все время, пока мы здесь. Остальные затихли, и я понял, что она говорит это не столько для меня, сколько для них. Я хотела бы, чтобы ты... «Остался частью нашей группы», — продолжила она, — «по крайней мере до тех пор, пока мы не уберемся с этой планетой в безопасное место. Когда это случится, мы обсудим, чего ты хочешь. Но клянусь, о сломанном модуле я не скажу ни компании, ни кому-либо другому за пределами этой комнаты». Я выдохнул, умудрившись сделать это почти незаметно. «Конечно же, Мензах пришлось так сказать, что еще ей оставалось». Я начал прикидывать, верить ей или нет, и насколько это важно, и тут понял, что мне все равно. И раньше было все равно. «Ладно», — сказал я. р а т и и Пенли переглянулись. Гуратин скептически поморщился. Мензах просто сказала. «Есть ли вероятность, что сеть знает о твоем модуле контроля?» Очень не хотелось признаваться, но они должны знать. Взломать себя – это одно. Но ведь я взломал и другие системы. Никто знает, как люди на такое отреагируют. Возможно. Как только мы сюда прибыли, я взломал сеть жилмодуля, чтобы она не замечала, когда команды, отправленные в модуль контроля, не выполняются. Но если сеть взломал еще кто-то извне… то я не знаю, как дела обстоят сейчас. В любом случае, система не знает, что об этом. Знаете вы. Ратти скрестил руки на груди и опустил п л е ч Нужно его отключить, иначе он нас убьет. Он поморщился и посмотрел на меня. Извини, я имел в виду компьютер жилмодуля. Ничего страшного, сказал я. Итак, мы считаем, что жилмодуль взломал кто-то извне. Протянула Бхарадвадж, словно пытаясь убедить саму себя. «Откуда нам знать, что это не компания?» «Маячок Дельты. Работал?» м и н з а х нахмурилась. Ратти снова задумался. «Мы проверили его на обратном пути, как только позаботились о тебе. Он уничтожен. Если компания заодно с теми, кто на нас напал, в ы в о д и т е из строя маячок незачем». Все притихли, судя по лицам, напряженно размышляли. Сеть жилмодуля контролирует подачу пищи, фильтрует воздух и воду, и она же пытается всех убить. А на их стороне лишь киллер-бот, который просто хочет, чтобы все заткнулись, не оставили его в покое. тогда он целый день будет смотреть развлекательный канал. А рада подошла ко мне и слегка похлопала по плечу. Мне жаль, наверное, это очень неприятно после того, что тот автостраж с тобой сделал. Как ты? Слишком много внимания. Я отвернулся и пошел в угол подальше от них. Было еще две диверсии, насколько мне известно, сказал я, когда на доктора Бахарадвадж и доктора Валеску напала злобная тварь, а я кинулся к ним на помощь, из сети в мой модуль контроля поступила команда отмены. Я решил, что это глюк из-за аварийного подключения к каналу медсистемы, после чего произошла перегрузка. А когда доктор Минзах летела в малой вертушке к ближайшей территории, не отмеченной на картах, автопилот вырубился как раз у горной гряды. Вроде бы я все вспомнил. «А, точно, перед нашим вылетом вдаль ту жилмодуль загрузил для меня пакет обновлений со спутника. Я так его и не распаковал. Наверное, вам стоит взглянуть, что он собирался мне приказать». «Пин Ли, Гуратин», — сказала Минзах, — «сумеете отключить сеть жилмодуля, таким образом, чтобы не навредить системе жизнеобеспечения и запустить наш маячок так, чтобы она не вмешалась». Пин Ли взглянула на Гуратина и кивнула. «Зависит от того, в каком состоянии она должна быть, когда мы закончим. Скажем так, взрывать ее не надо, но и нежничать тоже ни к чему». п и н л и кивнула. «Сделаем». Гуратин откашлялся. «Сеть поймет наше намерение, но если в нее не заложен приказ блокировать любые попытки отключения, мешать не станет». Бхарадвадж нахмурилась и подалась вперед. Наверняка она шлет кому-то отчеты, и если жилмодуль успеет их предупредить, что мы отключаем сеть, такой приказ может поступить. «Стоит попробовать», — сказала Мензах, и кивнула Пенли и Гуратину. «Давайте за дело». Пенли направилась к двери, но Гуратин обратился к Мензах. «А как же вы?» «Он имел в виду, не опасно ли им оставаться здесь со мной?» «Я закатил глаза». «Справимся», — отчеканил Аминзах, но в тоне прозвучал легкий намек. «Я же сказала, за дело!» Через камеры я наблюдал за тем, как они спинли. Ушли. Просто, на всякий случай, вдруг он что-нибудь выкинет. Валеску поерзал. «Нужно просмотреть тот пакет обновлений со спутника. Зная, что хотели сделать с автостражем, мы можем очень многое понять». б х а р а д в а ч немного неуверенно привстала. Медицинская система изолирована от основной правильно, вот почему в ней не было сбоев. Можно распаковать о б н о в л е н и е с ее помощью. Валеску взял ее под руку, и они прошли в следующий отсек к экрану. Возникла заминка. Остальные слышали нас через систему, но в комнате их уже не было, и мои плечи и спина немного расслабились, а голова стала лучше соображать. Я обрадовался, что м и н з а х велела включить аварийный маячок, даже если кто-то из них по-прежнему не доверяет компании. Другого способа выбраться с планеты просто нет. А Рада взяла Оверс за руку. Если это не компания, то кто? На планете наверняка есть кто-то еще. м и н з а х наморщилась и потерла лоб. Два непредусмотренных контрактом автостража в Дельте откуда-то взялись? «Видимо, компанию кто-то подкупил, чтобы скрыть существование третьей исследовательской группы». «Компанию могли подкупить, чтобы скрыть несколько сотен исследовательских групп на этой планете», — сказал я. «Исследовательские группы — целые города, потерянные колонии, бродячий цирк, что угодно, до тех пор, пока компания считает, что ей это сойдет с рук». Но я не понимаю, как может сойти с рук пропажа клиентов, группы исследователей, даже двух групп, или почему компании вдруг это могло понадобиться. Страховых компаний очень много, конкуренция высокая, а мертвые клиенты – кошмар для бизнеса. Вряд ли компания объединится с одной группой клиентов, чтобы убить две другие – Вы приобрели страховой сертификат, по которому компания гарантирует вам безопасность, а в случае смерти или травмы выплатит компенсацию. Даже если компания не несет ответственности за вашу смерть, ей все равно придется заплатить вашим наследникам. Дельта – большая группа, выплата за смерть ее сотрудников будет громадной, а компания ненавидит расставаться с деньгами. Об этом нетрудно догадаться, взглянув на подержанную мебельную обивку в жилмоделе. А если решат, ь что клиентов убили, вышедшие из-под контроля автостражи, выплата по судебным искам будет еще больше. Они поразмыслили и кивнули и вспомнили, что мне не понаслышке известно, как поступают с перебившим клиентов автостражем. Значит, компания получила взятку, чтобы скрыть третью исследовательскую группу, но не для того, чтобы позволить ей нас убить». сказала оверс за что мне нравятся клиенты ученые так это за сообразительность а значит нам просто нужно протянуть до того момента когда за нами прилетит корабль эвакуации но кто они развеа л руками арада кто бы это ни был он получил контроль над спутником через камеру я увидел что она смотрит на меня это так они захватили контроль над автостражами дельты через обновление «Хороший вопрос». «Возможно», — сказал я, — «но это не объясняет, почему одного автостража Дельты убили буром за пределами жилмодуля. Предполагается, что мы не способны отклонять загрузку обновлений, а вряд ли другие автостражи также взломали свои модули. Если группа Дельта отклонила о б н о в л е н и е для своих автостражей из-за многочисленных отказов оборудования, как и у нас...» Двух неопознанных ботов могли отправить туда, чтобы перепрограммировать автостражей «Дельты» вручную. р а т и уставился куда-то вдаль, и я увидел, что он пересматривает видео с базы «Дельты», снятое моей камерой. Он кивнул мне. Согласен, но это означало бы, что группа «Дельта» позволила неизвестным автостражам войти в жилмодуль. — Похоже, что так. Мы проверили, н а м е с т е л и их вертушки, но никак не могли бы выяснить, не побывала ли там какая-нибудь еще. Я на всякий случай проверил наш периметр. Дроны продолжали патрулирование, а все датчики тревоги ответили на запрос. — Но зачем? — спросила Оверс. — Зачем? — впускать неизвестную группу. Группу, о чьем существовании и мне сказали. — А вы бы тоже впустили, — сказал я. Лучше бы мне держать рот на замке. Пусть думают, что я нормальный послушный автостраж, ведь незачем постоянно напоминать им, кто я на самом деле. Но мне хотелось, чтобы они вели себя осторожнее. Если бы сейчас здесь приземлилась неизвестная группа, такая милая и дружелюбная, как будто только что прибыла, и кто-то из ее исследователей сказал бы, «Ах, у нас отказала медсистема, нам нужна помощь». вы бы их всех пустили, даже если бы я упрямо твердил, что это нарушение протокола безопасности, вы бы все равно их пустили. Не то чтобы я на них злился, или вроде того. У компании куча дурацких правил, большинство п р и д у м а н о исключительно ради увеличения прибыли, но некоторые вполне разумны. Не пускать чужаков в жилмодуль, одно из них. А рада с Ратти покосились друг на друга, — Вполне вероятно, — признала Оверс. Все это время Мензах слушала молча. Наконец она сказала. — Думаю, все было гораздо проще. Они притворились нами. Это было настолько просто, что я обернулся и уставился на нее. Она задумчиво сдвинула брови. Они приземлились. Представились нами и сказали, что им нужна помощь, продолжила она, раз у них есть доступ к нашей сети, то прослушивать нас проще простого. Когда они придут сюда представляться дельтой, уже точно не будут, сказал я. Многое зависит от того, что это за группа, были ли эти люди изначально настроены избавляться от всех конкурентов или приняли такое решение уже после прибытия, есть ли у них летательные аппараты с оружием, боевые боты и армейские дроны. Несколько образцов подобной экипировки я выудил из базы и отослал своим клиентам по сети, пусть полюбуются. м е с с и с т е м а тут же сообщила, что р а т ь Оврс и Арады резко Подскочил пульс. У Минзах нет. Она уже давно об этом догадывалась. Вот почему она отправила Пенли с Гуратином вырубать систему жилмодуля. — И что будем делать, когда они сюда явятся? — нервно спросил Ратти. — Мы будем в другом месте, — ответил я.